Глава 54. Экзаменационная неделя подобралась быстро и незаметно. Прям как киса, когда ее голодную животину обижают и есть не дают. Первым предметом стояла рунология, как дисциплина, требующая многочисленных пересдач. Так как меня вполне официально изгнали оттуда, я хотел воспользоваться лишним днем для подготовки к следующему экзамену и двум зачетам, которые стояли в расписании послезавтра. Угу, хотела, да. Но кто бы меня спросил наивную? Нейлин появился перед дверью в спальню в общаге через несколько минут после того, как ушла Васиэль. Услышав стук, я удивилась. Вроде не ждала никого. Васиэль могла сама открыть, если вернула зачем-то. Однако же стук повторился. Пришлось вставать с постели и в закрытой ночнушке топать-открывать. Нейлин за порогом поднял брови к волосам. — Ты еще не одета? — Я не иду на рунологию. Напомнила я. Забыл? — И что? Ты собралась в этом ходить весь день? Переодевайся. Жду несколько минут. Я с явным намеком на Элин закрыла дверь с той стороны. Слабо понимая, что происходит, я все же быстро натянула форму адепта. Еще не хватало, чтобы этот чешуйчатый гад валился в спальню и увидел меня раздетый. У него же руки загребущие, он просто так это не оставит. И тогда уже ни ночнушка, ни формы не спасут. Я справилась за указанный срок и скоро уже стояла за дверью. Элин окинул меня критическим взглядом, но промолчал. И предсказуемо открыл портал. Уже через несколько секунд я обнималась со своей матерью. Внезапно, да. Я думала, меня ведут на очередное свидание, а меня привели в дом вариса И Именно оттуда, как сообщила мне довольная жизнью Линка, мы должны были отправиться выбирать свадебное платье. Это ради платьев меня вытащили с учебы. Наконец-то дошло до меня. Да забей ты на свою учебу, отмахнулась Линка. Не будь заучкой, нам скоро замуж выходить, а не в чем. Я хотела было сказать, что с удовольствием вообще не пойду замуж. В крайнем случае принесу клятву в своей форме адепта но мать стояла рядом, готовая к прогулке по магазинам. И я не захотел ее расстраивать. Платье так платье. Потом на Наилине оторвусь. Может, даже потребую учебный сон. После него я запоминала в разы больше, чем после чтения учебников реальности. Вышли мы вчетвером. Три женщины и мужчина Наилин, внимательно посмотрев на меня, заявил, что свою истинную без сопровождения не отпустят. Мало ли что может произойти в тех магазинах, лавках по местному и в переходах между ними. Я проблем в прогулке не видела. А вот мама просветила своего будущего зятя насчет земной традиции не видеть невесту до свадьбы в предвенечном платье. «Из другого мира на меня эта чушь не распространяется», иронично заметила Наилин. «Но если вы настаиваете, я буду отворачиваться в нужный момент». Крыть было нечем, так что пошли мы вчетвером. Надо сказать, столица драконов моего воображения не поразила. Обычный мегаполис, только со скидкой на магию и аристократов. Есть районы побогаче, районы победнее, районы, в которые вообще лучше не соваться ни днем, ни ночью. В общем, все как обычно. Никаких тебе летающих повозок, экзотических животных или разговаривающей техники. Просто город. Нужные нам лавки помещались неподалеку от центра города. Вообще-то свадебные платья обычно шьют на заказ. Швеи. Все так же иронично просветил нас на Нейлин при подходе к первой лавке. Мама только вздохнула. — Мы в том мире не настолько богаты были, чтобы позволить себе швей, — ответила она. — Так что привычка уже. Надо одежду, иди, выбирай ее в лавке. Наилен кинул на меня странный взгляд, но промолчал. Уже достижение. Лавка готового платья встретила нашу четверку тишиной, прохладой и услужливыми продавщицами. Работали на аристократов-драконов тоже драконы, только из бедных слоев населения. А потому и обслуживать нас вышли три длинноногих красавицы драконьего племени. Не знаю, как у Линки, а у меня при виде этих несостоявшихся манекенщиц появился комплекс неполноценности. Вот кто будет отличной женой на Элину. Любая из них. А не я, со своими весьма скромными внешними данными. Эти длинноногие в постели угодят и платье правильно наденут. Настроение не так не супер скатилось по горочке вниз. Руки прямо-таки зачесались стереть вежливые улыбочки с губ продавщиц. Вон ведь стервы такие, как на моего жениха пялиться. Прямо глаз оторвать не могут и зазывно ресничками хлопают куры.